«Милый дом». Раз и навсегда утвердившись в апартаментах Зимнего дворца, Екатерина уже не меняла их. Сюда императрица переехала в первый же день своего царствования, 28 июня 1762 года. Прискакав с Алексеем Орловым из Петергофа в столицу, где уже начался переворот, она сначала поехала в Измайловский полк, Затем приняла присягу остальной гвардии, духовенства и чиновников, а потом отбыла в зимний. «Я отправилась в новый зимний дворец, где синод и сенат были в сборе», писал Екатерина Станиславу Понятовскому 2 августа 1762 года. «Тут на скорую руку составили манифест и присягу. Оттуда я спустилась и обошла войска пешком. Было более 14 тысяч человек гвардии и полевых полков». Зимний построил по заказу Елизаветы Петровны ее любимый архитектор Растрелли. Решение о возведении нового дворца было принято в 1755 году. Однако покойная государиня не успела поселиться в нем. Петр III тоже медлил с переездом, ожидая окончательной отделки комнат для своей фаворитки Елизаветы Воронцовой. В ее спальне не был расписан плафон на потолке. Воронцовой не посчастливилось занять роскошные апартаменты, так же, как и надеть корону законной супруги императора. Вместо развода и ссылки Екатерину II ждал триумф. Новое царствование начиналось в новой резиденции, комнаты которой еще пахли и звездкой, и стружками. «Зимний» включал тысяча пятьдесят покоев — В нем было 117 лестниц, 1886 дверей, 1945 окон, а общая длина фасадов составляла 2 километра. Богатство его отделки поражало воображение тогдашних петербуржцев. Однако очень скоро выяснилось, что дворец, несмотря на помпезность, плохо приспособлен для жизни. В жертву красоте были принесены удобства например, возле императорских и великокняжеских покоев не были спланированы мыльни. А в залах предусматривались только парадные двери, без боковых и черных ходов, из-за чего прислуга с вениками, тряпками и ведрами мусора нередко выходила прямо навстречу богато одетым гостям, следовавшим на бал или прием. Все это предстояло исправить. В течение царствования Екатерины Второй зимний достраивали, расширяли и перепланировали, приноравливая ко вкусам новых обитателей. Общий расход на эти переделки составил 2 миллиона 622 тысячи 20 рублей 19 копеек. В 1764 году архитектору Жану Батисту Валену Деламото поручили возвести здание Малого Эрмитажа как хранилище художественных коллекций дворца. Оно тянулось от Миллионной улицы до Набережной и отделялось от Дворца переулком. Строительство закончилось в 1767 году. Через четыре года Зочи Фельтон продлил Эрмитаж до Зимней канавки. Позднее, в 1783-87 годах, архитектор Кваренге перекинул строительство за канал и создал на месте прежнего лейбкомпанского корпуса Елизаветы Петровны театр, соединенный с Эрмитажем Аркой. Кваренге же было поручено скопировать Рафаэлевы лоджии Ватикана. Под ними, в четырех залах, расположилась библиотека, куда поступили купленные у французских просветителей Дидро и Вольтера книжные собрания, коллекция карт географа бюшенга, старинные манускрипты и древнерусские рукписи. Всего около 50 тысяч изданий. Екатерине полюбились работы Кваренге, и именно ему она приказала отделать парадную часть дворца в модном классическом стиле. В 1786 году Зодчий приступил к созданию мраморной галереи, включавшей георгиевский и тронный залы. Прежде служебные помещения в нижнем полуподвальном этаже отличались невзрачностью. По желанию императрицы, архитектор построил там каменные своды, перепланировал мыльни и кухни, изгнав из них грязь, сырость и плесень. Под старостью Екатерины болели и отекали ноги. Кваренге построил для нее пологий скат со второго этажа Эрмитажа, позволявший спуститься к дверям в кресле на колесах. Позднее внутреннее убранство дворца неоднократно переделывалось, а в 1837 году многие покои уничтожил страшный пожар, продолжавшийся 30 часов. От старого здания остались только стены и своды первого этажа. Поэтому современный посетитель Зимнего не увидит почти ничего из апартаментов времен Екатерины II. Сохранилась лишь широкая, расходящаяся в стороны парадная иорданская лестница. Через нее в праздник крещения члены императорской семьи и высшее духовенство выходили для ввода к проруби во льду Невы, называемой Иорданью. По свидетельствам современников, собственные комнаты государни были не особенно велики и отличались скромностью отделки. Они располагались на втором этаже под правым малым подъездом ближе к зимней канавке. Стеклянная галерея над узким каналом соединяла их с покоями Потемкина, нажившего в Эрмитаже окнами на набережную и Миллионную улицы. Адъютант светлейшего князя Энгельгард писал, Князь жил во дворце, хотя особливый был корпус, но на арках была сделана галерея для перехода во дворец через церковь мимо покоев императриц. Григорий Александрович ходил к Екатерине по-домашнему, в мундирной шинели, накинутой на плечи, чтобы не замерзнуть в галерее и с газовым розовым платком на шее. Описывая внутренний покой императрицы, статс-секретарь Адриан Грибовский вспоминал. Взойдя на малую лестницу, входишь в комнату, где на случай скорого отправления приказаний стоял за ширмами особый письменный стол с прибором. Комната сия стояла окнами к малому дворику. Из нее вход был в уборную, в которой окна были на дворцовую площадь. Здесь стоял уборный столик. Отсюда были две двери, одна направо в бриллиантовую комнату, а другая налево в спальню, где государь необыкновенно дела слушала. Из спальни выходили во внутреннюю уборную, а налево в кабинет и зеркальную комнату, из которой один ход в нижний покои, а другой прямо через галерею в так называемый ближний дом. В сих покоях государыня жила иногда до весны. Следует уточнить, что слово «уборная» в те времена означало комнату, где государню убирали к выходу, расчесывали волосы, помогали облачиться в парадное платье. Именно здесь императрицу постиг удар 5 ноября 1796 года, через день она скончалась. В бриллиантовой комнате, так сказать, под боком, хранились регалии, большая и малая корона, скипетр, держава и украшения из драгоценных камней. Современному человеку может показаться странным, что государственные реликвии держали так близко к жилым помещениям, Не лучше ли было поместить их под специальную стражу в некоем официальном месте? Но в тот период все выглядело проще и камернее. Монарх не разделял жизнь на частную и служебную, а свои вещи на личные и державные. Императорский венец являлся для него такой же собственностью, как перстень или ожерелье, как и целая страна с ее людьми и недрами. Будучи хозяйкой всего, Государня вела себя, как сельская помещица, прятавшая шкатулку с украшениями в тайник за портретом дедушки. Павел I одно время держал корону у себя в спальне. И никто из подданных не видел ничего особенного в столь домашнем обхождении с символами государственной власти. Ближний дом за галереей, где Екатерина в последние годы жизни проводила время до весны, это как раз и были покои Потемкина – осиротевшие после его смерти в 1791 году. Скучая по светлейшему князю, императрица не только пристроила в своем штате его бывших слуг, но и много жила в апартаментах, прежде занятых ее любезным питомцем. Возможно, для того, чтобы поддержать угасающие душевные и физические силы, она нуждалась в воспоминаниях о нем. Желала оказаться в окружении его вещей, смешать, как в старые годы, свои и его табакерки, платки, книги. В сущности, эти покои и прежде были для Екатерины домом, как ее комнаты оставались домом для Григория Александровича даже тогда, когда его роман с императрицей закончился. Почти два десятилетия они держались, как семейная пара. Удивительно ли, что в отношении имущества князя Екатерина вела себя совсем по вдовье? С первой капелью она перебиралась жить в Таврический дворец, возведенный для Потемкина на берегу Невы. Главный корпус Онова был в один этаж, кажется, нарочно, дабы государня высоким входом не была обеспокоена. Здесь ее покои были просторнее, чем в Зимнем дворце, особливо кабинет, в котором дела слушала.